Деле учений, перов и культурного обмена капитану предстояло впервые увидеть самого Ферруса Мануса. Все голоса смолкли. Люди опустились на колени. Двое ветеранов, в доспехах со знаками различия клана Аверни, выступили из дверей и встали по обеим сторонам светящегося прохода. Их терминаторскую броню из матовой стали немедленно окутали испарения, поднимавшиеся с нижних палуб. Линзы шлемов засияли сквозь пелену белым огнем. Мимо стражей прошли еще двое воинов. На их горжетах были закреплены пластинки с вычеканенными именами: Венерации Уриан и Харик Морн. А Кордуана хорошо знал их, но они не стали приветствовать ни его, ни кого-либо иного, поскольку несли знамена примарха. На левом стяге из черного бархата блестела вышитая серебром стилизованная длань, служившая гербом очень многим братьям десятого, железная перчатка. Эмблема их легиона. Из-за рваных краев казалось, что флаг трепали собаки. Его латали уже сотни раз, восстанавливая для новых битв во имя императора. Символы внутри символов. Бархатное полотнище правого знамени, личного штандарта Ферруса Мануса, занимало картины его триумфа над серебряным змеем Азернотом, на которую не пожалели драгоценного металла. В Анвеларии не имелось ни стола, ни кресел. Не существовало также никаких сложившихся правил расстановки, поэтому старшие и младшие чины, смертные и великаны люди стояли одной толпой, как множество капель несмешивающихся жидкостей в Тигеле. Аккорд знал всех неулучшенных мужчин и женщин. Он или видел их пикты, или успел кратко познакомиться с ними за последние несколько дней. Обычные люди явно испытывали неловкость в компании исполинских легионеров десятого и третьего. Среди последних капитан разглядел Гая Кафина и Палеолина, а также воинов вроде Ваакала Десаана, Аутака Мора, Улераха Брантана и Шадрака Медузона, ни с кем из которых он еще не встречался лично. Появление знаменосцев в массивных доспехах вынудило собравшихся отступить к краю возвышения, и в Анвиларий без дальнейших церемоний вошел примарх Железных Рук. Охнув, Акурдуана упал на колени. Он собирался подождать, пока это сделают воины десятого, но выказать повиновение его заставил инстинкт. Иное поведение в присутствии полубога выглядело бы неуместно. Манус походил на фулгрима не больше, чем железо на золото. Рост и ширина плеч этого дюжего и грозного гиганта поражали даже тех, кто сражался рядом с такими созданиями и видел, что они истекают кровью, как и все люди. Бледную кожу Ферруса испещряли рубцы и шрамы, ибо он был завоевателем по натуре. Примарх покорил самый враждебный мир, известный империуму человечества, свою родину, и ни разу не уклонялся от того, чтобы возглавить бойцов на передовой. Он осуждающе смотрел на мир, морщи лоб под коротко стриженными волосами цвета сланца. Каждую пластину безупречной черной брони Мануса изготовили вручную. В ее производстве участвовал магистр-адепт Урцы Злобный, тот самый Урцы Злобный, который создал знаменитый доспех Гора, однако великолепие всех изгибов и деталей снаряжения указывало, что творцу помогал сам Феррус с его врожденным пониманием металлургии. Над затылком великана поднимался высокий горжет из черной стали, по серебристой окружности ворота шел ряд заклепок. Герб в виде латной перчатки на широком наплечнике вручную отковали из одного куска железа. На другом плече, с которого свисал кольчужный плащ из толстых звеньев, примарх держал громадный боевой молот сокрушитель. Длань, сжимавшая эбеново-черную рукоять, состояла из жидкого переливчатого металла. Тот словно жил своей жизнью, плескался со сладкозвучным звоном о предплечье Мануса, закрытой матовой сталью. Глаза Ферруса, похожие на серебряные монеты, заворожили всех в зале. Холодные и невыразительные, они почему-то неодолимо притягивали взгляд. А Кордуано невольно охватило благоговение, которым он прежде пытался наполнить свой набросок. Десятый примарх не славился привлекательностью. Он не возникал в людских грезах, как фулгрим, сангвини или гор, но при этом был прекрасным, как чернобальская сабля или сработанный вручную комплект доспехов. Теперь капитан осознал, почему фениксиец так любил Гаргона и почему тот столь истово отвечал взаимностью. Манус был совершенным, идеальным в каждой мелочи. «Сыны мои!» — произнес Феррус. В его голосе, тяжелом, как кованный свинец, слышалось требование полнейшей безупречности во всем и вся. Слова примарха, будто могучая длань, пригибали склоненные головы к полу. «Вы позорите меня!» Железные руки превозносили своего безжалостного отца, но не покорялись ему безмолвно. Разумеется, они ответили на обвинение гневными протестами. Их возмущение не могло продлиться долго. Оно угасло под натиском ярости примарха, будто свечка в вакууме. Я предложил брату провести учение не для того, чтобы моих воинов одолели. Заметив, что Сантар хочет ответить, Манус заткнул его взглядом. вам следовало наглядно показать мастерство моего легиона и, следовательно, мое мастерство». Феррус явно прилагал колоссальные усилия, чтобы не вспылить от досады. А Кордуана сомневался, что примарх старается ради своих бойцов. «Похоже, нам стоит многому поучиться у третьего легиона», заключил Манус. «Мы исправимся, в следующий раз выйдет лучше», высказался Дюкейн. «В этом и смысл учений, не так ли?» Примарх молчал, пылая скрытой злобой. Казалось, пауза затянулась на полминуты. «Следующего раза не будет. Пока вы сражались на весте, поступило сообщение от ультрамаринов из 413-й экспедиции. Наши братья просят о поддержке». На звездолете детей Императора новости о походах иного легиона встретили бы ликованием. В бескрайнем космосе такие послания приходили нечасто, поэтому даже известия о трудностях у братьев воспринимались как редкие радости на войне, которую армии Астарте свели по отдельности. Аккордуана был уверен, что в обычных условиях на железном кулаке отреагировали бы так же, хотя и подозревал, что весть о триумфе других послужила бы здесь не поводом к празднованию, а стимулом к достижению еще больших успехов. Но сейчас воины мрачно молчали, а Феррус, уязвивший гордость, продолжал. 413-я экспедиционная группировка невелика. Пять полков имперской армии и 2000 легионеров, в основном воины Гиллимана. Им дали задание привести к согласию Солнечную империю Гординаал, которая принадлежит под виду человеческой расы, технологически эквивалентному нам. Также туда направили посланников из легиона моего брата Магнуса. Им поручили добиться мирного перехода Гординаала под власть империума дипломатическим путем. Очевидно, кто-то решил, что промышленная и военная мощь противника оправдывает подобные Уступки. Манус презрительно скривил губы и просчитался. Когда переговоры провалились, в дело вступили ультрамарины. Пока нам больше ничего не известно, мы не можем отзываться на каждую мольбу о помощи, заявил Сантар. Двенадцатая экспедиция лишь немногим дальше от гординаала, чем мы. Пусть владыка Гиллиман сам несет бремя своей неудачи. Присутствующие согласно забормотали. «Вы что, серьезно?» — крикнула Курдуана, перекрыв хор голосов. Капитан шагнул на пустой участок, образовавшийся вокруг примарха и его векселяриев. Воины-легионы со Стартас гибнут на планетах, которые по праву принадлежат человечеству. Удар, нанесенный любому из них, Удар по всем нам и самому императору. Неужели мы спустим подобное? Мы те, кто стоит сейчас плечом к плечу и смеет называть друг друга братьями? По жидкому серебру в глазах Ферруса пробежали блики, признак одобрения, но вслух великан ничего не сказал. В ходе совместных учений на весте и в ближнем космосе неоднократно проводилось масштабное развертывание наземных и флотских подразделений, напомнил адепт Ксанф, представитель механикума, в 52-й экспедиции. «Точно!» — отозвался командир железного кулака Лаэрик, толстошей бугай с блестящей лысиной, густой бородой и широкой грудью. На нем едва сходилась строгая черная шинель, увешанная медалями. «Потребуется время, чтобы вернуть всех обратно». Десятый легион обладал феодальной структурой, сложной для понимания посторонних. Вместо рот и орденов, предписанных в Принципе и Беликоусы, железные руки делились на независимые, часто соперничающие кланы. Каждое из этих самостоятельных формирований обладало различными особенностями и численностью, но все они функционировали как шестеренки гигантской военной машины, собранной Манусом. Легион в целом представлял собой всесильного исполина. Придя в движение, он становился неудержимым, Однако наличие полуавтономных подразделений, множество несвязанных между собой иерархий, затрудняло организацию столь огромной армии. В 52-й экспедиционный флот входили почти две трети сил и средств железных рук. 70 тысяч Астартес, 6 миллионов солдат армии из и скитариев-ауксилариев, а также парк бронетехники, которому завидовали даже крупнейшие легионы космодесанта под началом Гиллимана и Лоргара. В общем, предстояло изрядно повозиться. «Крестовый поход меняется», — отстраненно произнес Феррус. «Времена, когда я мог пересчитать моих соперников по пальцам одной руки, ушли навсегда». Манус внимательно изучил свою металлическую ладонь. Вещество на ней, как и в его глазах, постоянно двигалось. Мелькали узоры и цветные пятна, но не отражения. Некоторые мои братья сомневаются во мне». «Мой господин примарх». Аккордуана шагнул вперед, страстно желая возразить. Феррус Манус покачал головой. «Да, есть те, кто сомневаются. Крестовый поход меняется, и все надо доказывать заново. Именно я спасу 413-ю. Я вытащу воинов Робаута из пропасти и покажу ему, на что способен мой легион». «Вторая рота отправится, куда вы пожелаете, мой господин», — сказал капитан. «Мы подчиняемся вам, пока Фулгрим не вернется и не прикажет иного». Манус улыбнулся, словно охлаждающаяся сталь приняла форму клинка. «Верно. Увидим, сколь многому мы научимся друг у друга, когда оружие начнет стрелять боевыми, и от наших усилий будет зависеть, выстоят или падут наши братья». А Кордуана не удержался от улыбки, заметив, что офицеры Третьего и Десятого легионов снова исподволь оценивают возможности своих визави. К чему стремятся эти воины? К силе, к совершенству. К состязанию. «Ты подтвердил свою компетентность», — сказал ему Феррус. «И мой брат высоко отзывается о тебе». Фулгрим раздавал похвалы более щедро, чем его брат, но капитан не стал напоминать об этом. А Кордуана ощущал, что примарх не столько чествует его, сколько порицает остальных. Возможно, помимо прочего, Манус таким образом подавал своим братьям знак, что может управлять спокойно, уверенной рукой. Крестовый поход менялся. Во всяком случае, ходили такие слухи. «Я хочу, чтобы ты занял место моего помощника на время приведения Гординаала к согласию», — заключил Ферус. Сантар резко втянул воздух, но примарх, как подметил Акурдуана, не желал слышать отказа. Не представляя, что делать в подобной ситуации, капитан с поклоном принял нежеланные почести. «Служить Гаргону — привилегия для меня». В клетке находились двое бойцов. Представителя третьего легиона Мозас не знал, хотя предполагал, что должен знать, раз сейчас сражается вместе с детьми императора. Крепкие мышцы космодесантника с фигурой Аданиса покрывала каллиграфическая вязь татуировок. Он носил сливочно-белую тогу, которая свисала с пояса, образовывая двойной килт и оставляя грудь обнаженной. Его медно-золотые волосы, заплетенные в косу по воинской моде, несколько раз обвивали шею. На теле не имелось ни шрамов, ни бионических имплантатов. Казалось, его вырезали из чистого перламутра. Стоявший напротив легионер железных рук выглядел иначе во всем. Ветеран клана Аверни, ходячий осадный танк, представлял собой громоздкое скопление пластин, стержней и невообразимо увеличенных мускулов, блестевших от масла. Его лицо с грубыми чертами, воссозданное облиционной хирургией, светилось предвкушением схватки. Венерация Уриена знали все. Легенда своего прежнего клана Тиранин, но при этом самый ревностный поборник древнего кредо эффективности и мощи, исповедуемого в Вургаане. Многие из отцов того братства до сих пор возмущались, что вернее, переманили от них лучшего из капитанов. В прошлом Трурак участвовал в одной заранее подготовленной битве и нескольких мелких стычках, связанных с этим оскорблением, но сам не питал ненависти к Уриену. Любой воин с такими притязаниями и положением в Легионе стремился бы в первый орден клана Авернии. Мозас на месте Венерация поступил бы так же. «Тут делают ставки?» — поинтересовался Трурак. Вертенус рассмеялся. «Брат, ты же теперь один из нас. Мы не станем тебя обдирать». «Не торопись», — вмешался Полиолин. Похоже, у нашего нового брата только что проявился настоящий порог. Нужно его выпистывать и взрастить. На бледном, как алебастр, лице командира авиакрыла виднелся лишь один из ян. Крошечный шрам от осколка на верхней части скулы, похожий на слезинку. Палеолин часто улыбался, обладал выразительными чертами, но лишь глупец не заметил бы в нем твердой решимости. Когда воин пристально смотрел на что-либо, его холодный пронзительный взгляд напоминал алмазное сверло. «Если Уриен возьмет верх», — сказал он, — «можешь сидеть в кабине Камы, пока она не вернется вместе с нами на гордость императора. Обещаю. Никто тебя не потревожит». «А если ваш победит?» В ответ на это вокруг почему-то раздались смешки. «Ты что, даже капитана Акурдуану не узнал?» — спросил Вертенус. «Не так уж и удивительно», — хмыкнул Эдаран. «Командир держится весьма отстраненно». Нахмурившись, Мозес снова посмотрел на бойцов. Их клетка для спарринга была одной из самых маленьких в учебном зале, в ней едва хватало места двум легионерам. Она предназначалась для отработки захватов и бросков, испытаний на удержание равновесия и силу плечевого пояса, в которых железные руки традиционно достигали отличных результатов. Венерация Уриена словно умышленно создавали для таких состязаний. Трорак слышал о репутации Акурдуаны, но условия поединка были не в его пользу. «Согласен». «Тебе проигрывать», — фыркнул Эдаран, поворачиваясь к клетке. Лорд, командующий Дюкейн, протолкнувшись через толпу нетерпеливых зрителей, громыхнул кулаками по прутьям и взревел. Бой! Уриен и Акурдуана уже сошлись так близко, что каждый чувствовал запах масла на коже соперника. По крику лорда, командующего венерации, рванулся вперед, словно упакованный в доспехи Грокс, которого ткнули электрическим стрекалом. Он собирался схватить оппонента и повалить на земь. а Кордуану расплющило бы в лепешку. Проще простого. Даже призвав на помощь все свои познания в пространственной геометрии и биомеханике тела, Мозас не сообразил, почему все случилось иначе. Ветеран вернее врезался лицом в прутья. Капитан, оказавшийся позади него, заставлял противника опуститься на колени, а одно из своих вдавливал в малоизвестный болевой участок под аолитовой почкой. Раскрасневшийся Уриен еще сопротивлялся, но борьба явно причиняла ему страдания. Поморщившись, он, наконец, буркнул, что сдается. Дюкейн еще не успел перевести дыхание. Схватка продлилась около половины секунды. — Что сейчас произошло? — выговорил Трурак, когда Амадей начал гулко хлопать в ладоши, призывая ошеломленных легионеров к овации. Хотя Вертенус, который не удержал товарища отставки, одобрительно аплодировал в такт остальным, ему хватило совести принять виноватый вид. Победы еще придут, брат. Глава третья. В состав Солнечной империи гординал входило 11 миров густонаселенной системы, от беспощадно жаркого Юпитера Квинтийского до окутанных тьмой азотных ледников Ундецима. На всех небесных телах, включая несколько сотен спутников и пару тысяч крупных астероидов, располагались промышленные комплексы. Местные жители сохранили ряд технологий темной эпохи, которые отсутствовали у империума, как и имперцы владели знаниями, утраченными гординальцами. Но в качестве примеров своей исключительности приводили невероятную многочисленность граждан гардинаала и социальный строй, позволяющий ее сохранять. После 5000 лет разработки месторождений у империи остался лишь один ресурс — люди. Ее жемчужина гординал Гардинал Прим, названный так потому, что именно его колонизировали первым из 11 миров, когда-то была райским местечком в полосе звезд, известных ранним космоплавателем под названием «Ожерелье Астрид». Сейчас там ютились в убожестве 100 миллиардов душ. Гардинальцы отказались от варт перелетов в смятенные века эпохи раздора. С тех пор они не стремились ни к чему, кроме абсолютной власти над своей звездной державой. За долгую историю империи ей лишь однажды угрожал внешний враг, но владыки Гординаала не ведали смерти, по крайней мере так заявляла государственная пропаганда, и ничего не забывали. Их исполинские, фактически бесчисленные армии превосходили по совокупной мощи даже полчища Солнечной системы в самый воинственный период ее прошлого перед возвышением императора человечества. 50 веков они не знали поражений. В 869-м 30 это утверждение рассыпалось в прах. Но гардинаалу хватало тел для топки войны, а его лидеры не мучились угрызениями совести, добиваясь побед такой ценой. И чтобы принудить их мир к согласию, императору придется отдать схожую плату. Хлынув из экстренно опущенной перегородки, пышные искры застыли в невесомости. словно само время в этом кусочке пространства подверглось мгновенной заморозке. Резкий грохот металла о металл разрушил иллюзию. Из преграды со скрежетом выбили вырезанный кусок, который по инерции потащил парящие огоньки вдоль коридора. Полет стального квадрата замедляли только разреженная атмосфера и крохотные силы тяжести, создаваемые массой корабля. Остановился кусок металла, лишь ударившись о следующую переборку в 30 метрах от первой. Из бреши в корпусе появилось неописуемое существо. Ростом в 2,5 метра, облаченное в вычурный керамитовый доспех, оно с надрывным скрипом протиснулось сквозь дыру в разрушенной преграде. Шлем гиганта опоясывали ряды заклепок, а низ лицевой пластины напоминал череду крупных клыков. Во мраке светились глазные линзы. Два заостренных треугольника бледно-золотистого цвета. Отборщики Министерства Евгеники и за 10 тысяч лет не сотворили бы подобных ему созданий. Последние искорки с прорезанной переборки облетели изгибы колоссальной брони великана. Когда они догорели, голубоватые блики сменились ночной тьмой. Вновь раздался металлический скрежет. Нечеловечески огромный. Воин сражался с коридором, не желавшим вмещать его тело. Победив, он поднял исполинское оружие, которое уместнее смотрелось бы на танковой башне, чем в латных перчатках, и прицелился вдоль коридора. Имперцу стоило бы подумать лучше. Гардиналец атаковал его сверху. Поток гамма-лучей омыл гиганта зеленым светом. Подвиск металла здоровяк опустил локти и выстрелил, направляя пушку вверх. Она взревела, словно зверь в клетке, и длинная очередь разрывных снарядов растерзала сплетение трубопроводов на потолке. Противник, цепкая тень, уполз в вентиляцию. Опустив оружие, имперец издал грозный рык из пасти шлема и двинулся боком по тесному коридору. Его доспех сиял, как радиоактивный кристалл. Никаких видимых повреждений. Как только он отошел от бреши, в нее пролез второй великан с вооружением другого типа. Ствол его пушки, разделенный перегородками, окружали какие-то лопасти. Гофрированные шланги неизвестного назначения колыхались в нулевой гравитации. На внутренней поверхности линз перед глазами имперца мелькали странные руны. Он вел дулом оружия вдоль потолка. Выжидал. Выжидал. Из поврежденных магистралей под высоким давлением вырывался газ. Со стороны одной из стен донесся негромкий лязг, словно что-то мягкое ударилось о трубу. Дуло оружия бесшумно полыхнуло белизной. Из него не вылетело ни лучей, ни снарядов, но часть стены, в которую целился гигант, просто вскипела и растворилась. Из технического прохода за ней медленно выплыли останки воина пустотной касты, вокруг которых вращались капельки металла и кровавые ошметки. Первый имперец отправил труп обратно, подтолкнув его тяжелой пушкой. В бойце-пустотнике было одновременно больше и меньше человеческого, чем в его убийцах, хотя они, очевидно, считали иначе. Тело воина целиком состояло из мускулов, но размерами не превышало детское. Рудиментарные глаза прикрывала черная пленка, маленький овальный рот предназначался для кормления через соску. Темную кожу покрывал выделяемый ее парами пластик, защищавший от космических излучений. Кроме того, он уберег бы воина от остаточной радиации гамма-бластера, если бы тому удалось свалить им в доспехах. Причудливее всего прочего оказались конечности. Все четыре завершались кистями с длинными пальцами. Представители этой касты отличались от стандартного человека радикальнее, чем остальные искусственно созданные виды гординаальцев, поскольку их вывели для жизни в самых экстремальных условиях. Пока Первый Имперец изучал неподвижно висящий труп, по внутренним дисплеям его лин метались символы, так быстро, что проекция наблюдатель не успевала их прочесть. Из решеток шлемов вырывались отдельные рыки — но и с разговаривали по закрытому каналу, и звуки не выходили за пределы их брони. «Давай ближе». Проекция наблюдатель повиновалась. «Этот корабль не рассчитан на людей, не говоря уже о легионе Стартас. пожаловался первый захватчик бойцу, с смелто оружием. «Просто двигайся дальше». Амар твердо уверен, что на борту один из их псайкеров. Что-то предупредило второго имперца об опасности. возможно некий фантомный шум или врожденное шестое чувство Скинув мелко пушку он прицелился в глубь коридора сильвин дека уставился прямо в шипящий канал ствола имперского оружия и у него расширились зрачки исполин выглядел столь же изумленным старик разинул рот для крика и его разум одним рывком вернулся в тело Все мысли словно утонули, как лучи света в грязи. Ощущая давление в груди, Дека чувствовал, как съеживается его сознание, усыхает кожа, срастаются позвонки и скрючивается хребет. Сама душа Сильвина как будто постарела на 50 лет за одно мимолетное трепетание бьющегося сердца. Он услышал собственный вопль, хриплый, быстро сменившийся сипом и затихший. Псайкер согнулся. Будь он ундецами, то упал бы на колени и, пожалуй, переломал бы кости, несмотря на скромную силу притяжения крошечной планеты. Здесь же ноги Деки подтянулись к животу, и он неуклюже завалился вперед. Под недовольные щелчки суставов Сильвин вытянул вперед руку, закрывая лицо от надвигающейся металлической палубы. В более молодые годы он счел бы невесомость, если бы задумался над этим вопросом, уравнителем возможностей для стариков и инвалидов. Что ж, по фрегату пустотной касты Декка передвигался увереннее, чем по поверхности мира, но риск случайно причинить себе вред, стукнувшись о переборку или какое-нибудь устройство, никуда не исчезал. Цепляясь за палубу трясущимися руками, Сильвин пробрался в угол, чтобы отдышаться в относительной безопасности. С двухъярусной койки и из кресла, встроенного в стену, за ним наблюдали трое сокамерников. Все с длинными немытыми волосами в неприметных черных комбинезонах. Младший офицер вокс касты, адъютант терций касты фамулусов и девушка рядовой из касты усмирителей. Государственные учреждения на Ундецами записали их всех в отживших. Причины: Старость и какое-то острое воспаление кишечника. После прибытия на Гардинал Прим. ими займутся организации человеческих ресурсов, и эти люди в последний раз послужат империи. Их плоть обдерут, а кости разотрут в муку. То, что Дека так многое знал о сокамерниках, но не интересовался их именами, не казалось ему странным. Сильвин видел, что психические ауры всех троих стерильны, а на их лицах читалось спокойное послушание чистопородных. Впрочем, они боялись. Иначе не сжимали бы так напряженно края койки и клепанные держатели на переборке. Вдали простучал Болтер, и очередь снарядов изрешетила эфирного фантома, которого Дека раньше отправил бродить по кораблю. Вздрогнув, старик потер грудь, куда передались отголоски боли. Окружающие испуганно забормотали. Что вы видели? Спросила девушка-усмиритель, подавшись вперед. Глаза во тьме. Заостренные треугольники. Бледное золото. Сильвин поежился, и не от привычного холода внутри фрегата. Абордажный отряд. В дверь громко постучали. Все четверо вскрикнули от неожиданности. Верховный консул Декко донес из коридора голос, тусклый и бесцветный, как стекло. Совсем не похоже на имперцев, за которыми следил Сильвин. Он выпустил обратно в глубину души накопленные ранее крохи энергии. Пусть тело деки одрехлело, его разум оставался могучим, и хотя люди из консульской касты не обладали специальными боевыми способностями, старик считал, что при необходимости сумеет вывести из строя одного воина Империума. Может, двух. Согласно погребальному списку, вы находитесь в данной камере. Вы получили ранение в ходе текущей атаки. Дверь диафрагма раздвинулась с подписк духа запорного механизма. У входа горделиво стоял чиновник, на вид моложе 20, но лысый и бледный. Такую генетическую предрасположенность закладывали в большинство гардинальцев из маловажных каст. Юноша носил зеленые френчи брюки, созданные методом массовой печати. Точно так же одевался еще миллиард его коллег по центру обработки. Свет человеческой души едва проникал сквозь кожу специалиста, как будто он сошел с того же сервоконвейера, что и его санкционированное облачение. Судя по бесстрастному лицу и пустым глазам бюрократа, если за поколение отбора из его предков и не вытравили все рецессивные аллели, отвечающие за индивидуализм и участие, эти свойства в нем тщательно подавили ментальной обработкой и психотропными препаратами. Сильвин ощутил, что растрепавшиеся нити между его телом и духом еще заметнее ослабли в присутствии чиновника с пустым голосом и почти несуществующей душой. Декка начал распадаться. Глаза во тьме. Заостренные треугольники. Бледное золото. Но усилием воли собрал себя воедино. «Я узнал тебя». прохрипел старик, держась за холодную металлическую стену позади себя так крепко, словно лишь это мешало его разуму ускользнуть в ампирее. Тобрис Вен, государственный аташе. Когда наундецами меня сажали на космолет, ты вел регистрацию. То, что Сильвин узнал младшего администратора, не вызвало у того ни положительной, ни отрицательной реакции. Тобрис пристально смотрел в камеру, словно само пребывание в ней Декки было таким же неопределенным. «Вам нужно пройти со мной, сэр». «Куда?» Незадолго до того, как наш корабль попытался преодолеть блокаду имперцев, я переслал погребальный список в отдел человеческих ресурсов. Все по протоколу. Затем я ждал подтверждения, пока мы вели бой с враждебным звездолетом. Так мог поступить лишь истинный раб инструкций. Безымянный фрегат, который в настоящее время перевозил 811 старых или больных отживших, имел почти 200 метров в длину. Прикрытый облиционной броней на корпусе и отдельными секциями пустотных щитов, он располагал наступательным вооружением в виде излучателей частиц и макробатарей для пробития силовых заслонов. Мощнейшие боевые звездолеты пустотной касты вдвое превосходили его по тоннажу. Самые большие корабли Империума были в пятеро крупнее их. После того, как нам сбили щиты, и воинов пустотной касты направили для отражения абордажа, я получил приоритетное распоряжение от верховных лордов. Как ни странно, невыразительное лицо Венна обмякло еще сильнее. Признак благоговения? Сообщение включает пусковые коды для капсулы челнока, и приказ немедленно вернуться вместе с вами на поверхность. Сильвин поскреб небритую щеку. Из-под ногтей потянуло паленой щетиной. Недавно ему поставили клеймо 10, как и всем отжившим. Уверен, это ошибка. Немигающий взор Тобриса идеально отразил его мысли. Вен считал вероятность подобного просчета со стороны верховных лордов исчезающе малой. Сэр, я также получил документы, согласно которым вам дается отсрочка от прекращения бытия. Консульская каста утратила большинство представителей после карательных акций Империума. Глаза во тьме. Ты имеешь в виду после срыва переговоров? Да, сэр, после того, как наших дипломатов перебил так называемый посланник Империума. Какая безупречная вежливость даже в разговоре с отжившим. Значит, Кивья не столь уж тяжелое бремя на шее государства? Декка язвительно усмехнулся, чем удивил самого себя. «Поверишь ли, я надеялся, что моих достижений хватит, чтобы меня погребли в теле одного из верховных лордов». Разумеется, Сильвин знал, что чиновник лишён подобных притязаний. Каста Тобриса находилась недостаточно высоко в иерархии, к тому же он просто не умел мечтать. «Но в итоге мой удел — прекращение бытия, совсем как у этих». Консул махнул рукой в сторону сокамерников. Люди никак не отреагировали. На протяжении всей жизни они знали свое место, как и 200 поколений их предков. «Данные возможности появляются редко», ответил Вен, невосприимчивый к озлобленности Декки. «Такова суть бессмертных владык». Отступив на шаг, он указал в левое ответвление коридора. «Прошу следовать за мной, сэр». Сильвин закрыл глаза. Ему хотелось бы остаться в камере и погибнуть, навредив тем самым верховным лордам, но повиновение государству внедрялось в гены консулов так же неизгладимо, как и в гены низших каст. Декке просто хватало свободы мысли, чтобы осознать данный факт. С желчной горечью во рту старик оттолкнулся от стены. Когда он приблизился к двери, дух запорного механизма издал огорченную трель-сигнал, и электрометка, вживленная в щеку под клеймом, поразила Сильвина предупредительным разрядом в челюсть и плечи. Декко охнул от боли и неожиданности, но Тобрис спокойно ввел код отмены, смягчив глубокую неприязнь двери к статусу отжившего. Конечно, ему-то о чем беспокоиться. Мучительно вздрагивая, консул вылетел в коридор и стукнулся о переборку напротив. Мышцы его щеки по-прежнему яростно дергались. Цепляясь руками за стену, он начал спускаться на палубный настил. По воздуховоду, скрытому за переборкой, разносились грозные отголоски болтерных очередей, и кончики пальцев Сильвина вибрировали в такт выстрелом. Глаза. Он посмотрел направо, в противоположную сторону отпускового отсека. На кораблях пустотной касты почти не использовались орбитальные транспортники. Члены экипажа редко покидали родные космолеты и никогда не спускались даже в атмосферу планет. На последних этапах рейсов их груз, даже человеческий груз, обычно перевозили в специализированных посадочных модулях. В связи с этим ядро машинного духа челноков держали отключенным, и они отсутствовали на сенсорах. Лишь после того, как судно пробуждали верным кодом, оно становилось заметным для стандартного сканирования. Имперцы узнают, что на борту есть пассажирские аппараты, только если вломятся на стартовую площадку. «А что будет с нами?», — спросила девушка-усмиритель из открытой камеры. В отличие от других заключенных, ее вывели для того, чтобы она не терялась в опасных ситуациях. Но, разумеется, не думала при этом своей головой. Безразлично оглядев всех троих, Вен попросил сознание двери проявить снисхождение и к ним. Как только отжившие неуклюже выбрались наружу, администратор указал в правое ответвление коридора, откуда доносился шум боя. Звуки стрельбы все приближались. «Идите туда». Девушка вопросительно посмотрела на него. «К сожалению, верховным лордам требуется, чтобы вы прикрыли наш отход, задержав захватчиков». Выпитив грудь, усмиритель четко отсалютовала табрису. Двое пожилых мужчин выглядели не так уверенно, но генетическая предрасположенность к повиновению взяла свое, и они двинулись за девушкой, ударяясь о стены коридора. Декка равнодушно смотрел им вслед. «Имперские звездолеты могли разнести наш корабль на орбите». «Почему они так не поступили?» «Верховные лорды считают, что враг ищет вас». «Меня?» Чиновник пожал плечами. Трое заключенных уже скрылись за дверцей люка вдали. Имперцы обратились с предложением мирного договора именно к консульской касте. Возможно, вы представляете для них какую-то ценность? Я не знаю. Верховные лорды не сочли необходимым разъяснить мне данную тему. Из соседнего коридора донеслись размеренный грохот болтерных очередей и неприятные шлепки, заставившие забыть о подобных вопросах. «Мне говорили, что Империум охватывает тысячу звезд», — пробормотал Сильвин. Вен покачал головой. Если бюрократа и тревожил, скрежет за дальним люком, он не подавал виду. Верховные лорды обязали всех граждан не верить необоснованным преувеличениям имперских посланников. Прибытие еще одного флота с подкреплениями ни в коей мере не подтверждает лживые заявления противника. От такой новости Декков вскинул бровь. Тобрис взглянул вдоль коридора и, судя по движению мышц лица, сдержал инстинктивное желание прикусить губу. Однако же я уверен, что сейчас Верховные Лорды посоветовали бы нам не задерживаться. Глава четвертая. Медполубы ударного крейсера 13-го легиона «Экзекутор» только начинали возвращаться к нормальной работе. Сервиторы с отрешенными взглядами и радиационными рубцами смывали кровь с плиточного пола, монотонно водя швабрами туда-сюда. Гудели очистители воздуха, но тонизирующие ароматы эвкалипта и амбры смешивались с запахами контрсептика и геля от ожогов, образуя сладковатую вонь. В отсеках было слишком тепло. Свет люменов с оттенком сепии и обильные дозы анестетиков погружали умирающих пациентов в сон. Тул Риордан заставлял себя бодрствовать. Миновав шипящую завесу обеззараживающих газов, он заковылял дальше, прерывисто стуча тростью по металлическим плиткам. Настенный хрон показывал 3 часа 20 минут. Но, может быть, и 8 часов. Когда тул прищурился, экран размылся у него перед глазами. Риордан всегда мучился бессонницей, особенно если рядом умирали люди. Какого черта ты делаешь? С ума сошел? Милин Есколич, медики, прикрепленная к полку сиронийских пельтастов, занималась ранами одного из солдат. Все тело лежащего без сознания мужчины, кроме носа и глаз, покрывали бинты. Видимые участки кожи олели, как при сильном солнечном ожоге. К арту бойца подходила трубка для питательных веществ, пропущенная через несколько слоев. Другие катетеры и провода тянулись к расположенным вокруг капельницам и попискивающим мониторам с минимальной яркостью экранов. Миллен почти целиком скрывал полный костюм биологической защиты — гибкий сине-зеленый скафандр, который напоминал частично надутый мешок для мусора. Большое пластиковое забрало опускалось до уровня груди. Лицо Ясколич подсвечивало снизу полоса люмен-лампочек. «Забавно выглядишь», — сказал Тул. «Знаешь, что забавно? Входить в отделение для зараженных в одном хирургическом халате. Эти люди облучены». Шагая к маленькой захламленной стойке администратора у входа в палату, Риордан поморщился. Колено у него словно раскалывалось. Скрепленная штифтами чашечка всякий раз воспалялась после бессонной ночи. Он повесил трость на вешалку для халатов Взял доску-планшет и, моргая, чтобы прогнать дремоту, стал изучать записи в историях болезни, сделанные за несколько часов после его прошлой смены. «Ты меня слушаешь?» Не отступалась Милин. «Предполагаю, тебе известна глубина проникновения альфа-частиц». «Предполагаю, тебе известно, что такое меланома». «На мне две майки». «Тул, не играй в гребаного мученика». «Мученика?» Листая записи, Риордан хмуро сдвинул брови. «Мученики здесь они. На этих бойцов сбросили целый атомный арсенал, и четыре дня спустя они еще живы. Если я герой лишь потому, что решился зайти в их палату, то мы живем в паршивом мире, согласна». Ясколич покачала головой, но мешковатый пластиковый костюм не шевельнулся. Каждый вносит свой вклад. Думаю, там, внизу, солдатам приятно было думать, что тут, наверху, о них позаботимся мы». Ее слова не убедили Тула. Что-то, бормоча себе под нос, он водил пальцами по тексту на накорябанному ужасным почерком Милин. «Да, в перчатках неудобно держать стело, но доктор Ясколич писала, как истинные медики». У полковника Гриппи усилились болевые реакции. Он прочел еще несколько строчек. Вот идея на вскидку, прямо с потолка. Может, это из-за того, что ты велела снизить ему дозу боли утоляющего. Мы ограничиваем расход лекарств. Раненых очень много, уж ты-то должен знать. Еще можно вырубать их омасоком, как в старые добрые времена. Тул. Нет. К черту это все. Щелкнув пальцами, Риорден подозвал брата милосердия, который проверял внутривенные катетеры у пациента на соседней койке. Парня, кажется, звали Харибан, но ассистенты менялись так часто, что Тул не успевал запомнить их в лицо, даже если они не одевались, будто магосы генниторы на вскрытии ксеноса. «Наполни мне шприц 10 мл метанефрина». Кивнув, медбрат отправился к шкафчикам с наркоцевтическими препаратами. «Это же стимулятор», — сказала Милин. «Правда? Слушай, мы как будто в одну медицинскую схалу ходили». «Тул, тебе надо поспать», — резко произнесла Ясколич. Риордан видел, что она измотана не меньше него. «После четырех дней на ногах ты ведешь себя как настоящий козел». «Я все время козел», — пробормотал Тул. Вернувшись с наполненным шприцем, Харибан разорвал пластиковую оболочку и вопросительно посмотрел на Риордана. Тот жестом велел. «Дай мне!» — расстегнул облегающие рукава фиолетового Френча и закатал их выше предплечий, поросших седыми волосами и покрытых старыми наколками. Чтобы годы не пытались сделать с руками Тула, они оставались крепкими и мускулистыми. Даже после того, как в крестовом походе заново открыли множество технологий, перевязка артерии, вправление сустава, перезапуск сердца или терроупаси, полевая ампутация конечности требовали тяжелой, настоящей работы. Риордан стянул предплечье выше локтя закатанной манжетой, чтобы на запястье выступили вены, и вновь нетерпеливо указал на шприц. Кивнув, медбрат выполнил распоряжение. «А чтоб тебя!» Отвернувшись, выругалась Милин. Тул хмыкнул, ощутив, как игла входит в локтевую вену. Нажав на поршень, он пару раз моргнул, после чего вытащил шприц и прижался губами к капле крови, выступившей на запястье. Так-то лучше. Нормальный человек просто поспал бы. Не могу я. Риордан тряхнул головой, стараясь прогнать лица, которые вечно скользили на обочине его грез. Вот Сандерсон получает укол от столбняка. Мерред растяжение на тренировочном плацу. Юлан — головные боли. Кирилл — прирожденный анатом. Тул обучил его всем основам полевой медицины. Вот только чем это могло помочь под грёбаным ядерным ударом? Усталость Риордона приглушала их обвиняющие голоса, но он сомневался, что в ближайшее время сумеет уснуть. «Я не могу». Сердито посмотрев на него, Ясколич подошла к стойке, схватила какую-то вещицу и не слишком аккуратно приколола ее к груди тула. «Ай!» Опустив глаза, он увидел, что из нагрудного кармана коса торчит желтая шпилька РАД-индикатора. «Когда начнет чернеть, я позову санитаров», — предупредила Милин. Риордан поморщился. «Прости. И вот что». Он поправил рад шпильку так, чтобы изображенный на ней череп смотрел в нужную сторону. «Я не ищу смерти, правда?» «Знаю». Выражение лица медики смягчилось. «Все эти люди из твоего полка». «Я понимаю тебя. Но ты — начальник медслужбы всей 413-й. Ты отвечаешь не только за них». О чем, по-твоему, я занимаюсь, когда не работаю здесь?» «Научными изысканиями?» «Большинство из них уже не спасти», — настойчиво произнесла Ясколич. «Мы с тобой мало что можем поделать, разве что облегчить им страдания». Мумия на койке позади доктора застонала, пытаясь подняться на локтях. «Если бы я был генералом, мне бы выдали подушку». Милен побелела. Пробурчав что-то себе под нос... Тул оттер ее плечом, возражений не последовало, и встал у постели раненого. Полковник Эбран гриппе улыбнулся, и повязки на его лице чуть сдвинулись. Обернувшись через плечо, Риордан убедился, что медбрат отошел. Одним движением начальник медслужбы извлек из пачки в нагрудном кармане палочку лхо и незаметно сунул ее пациенту. Тот, просунув бумажный цилиндрик под бинты, обхватил его губами. «Только, наверное, лучше не зажигать», — сказал Тул, указывая на пропитанные мазями повязки. «Открытое пламя и все такое». Грудь Ибрана слегка колыхнулась, однако в его теле не осталось сил для смеха. «Знаешь, она не так плоха. Уж точно симпатичнее тебя. Ты вроде как должен лежать без сознания, а не оценивать докторов по красоте. И что ты со мной сделаешь?» Риордан попробовал удержаться от улыбки, но безуспешно. «Я поговорю с магистром Ордена. Может, достану где-нибудь еще лекарств?» «Все в порядке». Офицер снова лег на койку, посасывая незажженное ухо. «Нас ведь после этого отправят по домам, так?» «Чертовски верно, сэр. Пока доктор Ясколич облегчала твои страдания, я полночи заполнял тебе справки об инвалидности». Он похлопал и брано по груди. Абсорбирующие бинты нагрелись от жара, исходящего от ран. «Раздобудь шикарный футляр для личного оружия, упакуй парадный мундир для чествования на родине. Не успеешь оглянуться, как снова увидишь восход Юпитера». Офицер улыбнулся, вновь уплывая в сон. «Интересно, как сейчас?» «Выглядят?» «Май...» «Дети». Тул опустил голову, у него щипало в глазах. Начальник медслужбы еще раз коснулся груди Ибрана слегка, чтобы не разбудить его. — Все хорошо, сынок. Все будет в порядке. Отвернулся Риордан лишь после того, как со стороны открывающейся двери донеслось шипение обеззараживающих газов и дуновение холодных паров перекрыло ему слезные канальцы. Из дымки выступил великан. Его широкую грудь облегала белоснежная тога претекста с темно-синей полосой по краю, на плече покоился золотой лавровый венок. Тул предположил, что небольшой уровень радиации ничем не повредит Улану Цицеру. В широких и тяжелых чертах лица космодесантника виднелся намек на гигантизм, как и у всех его измененных сородичей, но под утолщенным лбом, выдающимся вперед, сидели ясные голубые глаза. Глаза генетически созданного воина и повелителя воинов, но такого, что остался верен идеалам, заложенным в него при сотворении, и еще не забыл, ради чего он сражается сам или просит других биться и погибать рядом с ним. Пока Исполин поочередно осматривал медицинские койки, на его постчеловеческом лице отражались чувства, которых хватало на каждого из раненых. Огорчение, сочувствие, скорбь. И раскаяние. До того, как занять пост начальника медицинской службы 413-й, Риордан серьезно интересовался психологией раненых, прежде всего посттравматическими синдромами. Он понял, что даже сейчас, утопая в душевных страданиях и чувстве вины, хочет выяснить, как отреагировал бы на подобный шок этот драмарин. Стал бы Цицер неуверенным в себе бойцом, мучающимся над любым решением. Или гиперкомпенсация вынуждала бы его совершать бесцельно дерзкие подвиги? А может, генетически улучшенная психика Астартес справилась бы с травмой так же непринужденно, как его физиология с телесными ранами? Сняв трость с вешалки, Тул заковылял навстречу громадному воину. «Должно быть, сэр, вы читаете мои мысли. Я как раз хотел попросить кого-нибудь отыскать вас». Легионер слегка развел руки, словно он служил Риордану, а не наоборот. «Чем тебе помочь, Тул?» Военврача охватил благоговейный трепет от того, что повелитель ультрамаринов обратился к нему по имени. Это чувство врезалось, словно таран в стену усталости, окружающую разум военврача, но не пробило ее до конца. «У нас заканчиваются боли утоляющие. Люди, лежащие здесь...» пожертвовали собой ради крестового похода. Пусть мы не в силах предложить им ничего лучшего, чем избавление от мук в последние часы жизни, мне думается, что хотя бы это они заслужили. «Я посмотрю, что можно сделать», — ответил Цицер. Риордан искренне поверил магистру ордена, поскольку не сомневался ни в одном его слове. «Как Амар поправляется?» — спросил Тул. При упоминании этого имени легионер стиснул челюсти. Тренирует оставшихся у нас бойцов. Никогда не видел его таким целеустремленным. Начальник медслужбы изумленно покачал головой. Последний раз, когда он наблюдал за Интепом Амаром, библиарий излучал такую мощную радиацию, что лечивший его апотекарий тысячи сынов не решался даже прикасаться к броне товарища, чтобы снять ее. Одно то, что Псайкер выжил в атомном огне, было чудом. То, что Интеп уже встал на ноги и, судя по всему, готов сражаться, заставило Риордена усомниться во всех своих скромных познаниях о биологии космодесантников.